Глава 29. Я очнулся в огромном холле с высоким потолком, который терялся в вышине. С одной стороны был английский сад с высокой стеклянной стеной, с другой гигантские панели, похожие на табло вылета самолетов, покрытые светящимися строками, которые непрерывно мигали и сменяли друг друга. В центре зала в ряд были расположены белые пластмассовые столы, и за каждым сидел человек, или почти человек, в белой униформе и шляпе, похожий на почтовый ящик с тесьмой под подбородком. Мужчины и женщины в гармонирующих по стилю и цвету одеждах стояли перед столами в очередях, и я был в одной из них. Клиент передо мной, ослепительная дама в изысканном украшенном бриллиантами саронге и с ровным золотистым загаром взяла свои документы и исчезла за белым экраном. Я оказался первым. «Флорин, все правильно. Есть, прошу», сказал гориллообразный клерк, отрывистым тоном студента Оксфордского университета, и одарил меня взглядом блестящий глаз и смутным блеском больших квадратных желтых зубов. Добро пожаловать домой. Как прошло путешествие? «Как в сумасшедшем доме накануне Дня Всех Святых», — сказал я. «Не надо утруждать себя байками, кто вы и что вы. Я не поверю ни одному вашему слову. Просто скажите мне, что это за место, хотя и в это я тоже не поверю». «00902», — сказал он, надавив кнопку, и белые стены отгородили нас с четырех сторон, образовав уютный кубик. «Что вы сделали с девушкой?» спросил я, пытаясь держать в поле зрения все четыре стены одновременно. «Хорошо, Флорин, только не нервничай, дружище. Ты оперативник IDMS, только что возвратившийся из официальной командировки на «Локус-992А4». Поджав свои длинные и по обезьяне тонкие губы, он нахмурился. «Откровенно говоря, я был удивлен, обнаружив синдром амнезиакальной фуги у полевого агента твоего уровня, как далеко в прошлое простирается потеря памяти» я пощупал карманы в поисках пистолета сенатора. Его там не было. Как, впрочем, и двухмиллиметрового игломета. Нашел лишь шариковую авторучку, которая, насколько я помню, мне не принадлежала. Импульсивно я направил ее на обезьяна человека за столом. Мне показалось, что он всерьез перетрусил. Его рука дернулась к ряду кнопок на компьютере и обмякла, когда я направил ручку ему между глаз. «Говори», – потребовал я. «Мне нужна девушка, а потом я выхожу из игры». «Успокойся, Флорин», – сказал он ровным голосом. Не делай торопливых ходов, даже если вообразил не весь что. «Я устал от игры», — сказал я. «Меня провели, одурачили, обманули, разочаровали. Я не обижаюсь. Но я хочу, чтобы вернули девушку. Немедленно. В этом я помочь не могу. Как видишь, девушки здесь нет. На счет три стреляю. Раз. Два. Я сделал паузу, чтобы вдохнуть, но кто-то высосал весь воздух из комнаты и заменил его меловой пылью. Она повисла белой дымкой между мной и обезьяночеловеком. человеком Мои пальцы уронили ручку, колени подогнулись без всякого желания с моей стороны, и я оказался сидящим на краешке стула, как нервничающая кандидатка на должность секретарши. Его слова доносились как бы через фильтр с другой стороны стола, находящегося в полумиле, а между нами лежала неисследованная страна. «Случившийся с тобой – это неизбежный профессиональный риск», – говорил он мне. «Если фуга заходит так далеко, срабатывает автовозвратчик, и агент возвращается в штаб-квартиру». Позволь заверить, что ты находишься теперь в абсолютной безопасности и в самое ближайшее время снова овладеешь всеми своими навыками. «Где, мисс Реджес, черт тебя подери, обезьяний кот?» – прорычал я, но прозвучало это, как у пьяницы, пытающегося заказать десятый мартини. «Твое задание – наблюдать за экспериментальным аппаратом, действующим на локусе», – продолжал он спокойно. «Примитивный аппарат, но он создавал определенные аномалии вероятности для сети. По-видимому, ты попал в поле действия этого устройства». Я хочу, чтобы ты сейчас сделал усилия и признал, все то, с чем ты боролся, не имело никакого отношения к реальности». «Вот как». Мне удалось произнести это достаточно отчетливо, чтобы прервать его тираду. «Тогда откуда у меня оружие?» «Произведено АДМС, разумеется». «Ошибаешься, дружище. Это шариковая ручка. Где девушка?» «Нет никакой девушки». «Ты лжешь». Я постарался согнуть ноги, это мне удалось и прыгнул через стол, ударившись о ледяной щит, который разбился на каскады огня, засиявшие, словно бриллианты. Я набрал воздуха, чтобы закричать, и почувствовал запах трубочного табака из апельсиновых корок с добавкой меда. Носатый сидел напротив меня за столом и улыбался рассеянным равнодушием. «Ну-ну, паренек, не паникуй», — сказал он успокаивающе. Незначительное помрачение сознания из-за употребления эфира. На мне оказался свитер с длинными рукавами, вельветовые бриджи, Ферстяные чулки и поношенные тапочки. Мои ноги были тонкими ходулями тинейджера. Я стоял, а он, вынув трубку изо рта и указывая чубуком на меня, лениво приказал. «Веди себя хорошо, малыш, а не то я вынужден буду вызвать твоих родителей». Позади него было окно. Я ринулся вокруг стола, нырнув под его руку, и увидел широкие школьные газоны, деревья и пешеходные дорожки под жёлтым летним солнцем. «Пожалуй, тебя все-таки придется выгнать», — сказал носатый. «Что вы сделали с ней?» Закричал я в ответ и бросился на него, не имея никакого другого желания в жизни, кроме как запустить пальцы в мягкий жир под его подбородком. Но он растаял, а я пробил дорогу через похожую на сироп субстанцию, полную маленьких блестящих огоньков, и ввалился в комнату с изогнутыми стенами, покрытыми экранами и мигающим светом. Серый человек в облегающей фигуру зеленой форме, протянув мне руку, спросил. «Ну теперь-то все в порядке, капитан?» Я посмотрел мимо него. Круглолицый сидел перед овальным экраном, косясь скачущие зеленые строчки. Человек-пьито что-то печатал с видом бокалейщика, подсчитывающего недельный запас продуктов для семьи из двенадцати человек. Трейд оглянулся через плечо и, криво улыбнувшись, подмигнул. — Мы только что прошли через экран счета инверсии, капитан, — сказал серый человек. — Вероятно, вы на какое-то время потеряли ориентацию. Иногда при этом возникает такой побочный эффект. — Где мисс Реджес? — сказал я и, отбросив его руку, успел заметить на своем указательном пальце необычное кольцо с рисунком в виде сложной спирали из алмазной крошки. Импульсивно я сжал кулак кольцом наружу и поднес к его лицу. «Ты когда-нибудь прежде видел это?» — спросил я. — Удививайте в себя самого, ведь я это кольцо тоже никогда раньше не видел. Ну что ж, будем считать это ловушкой. Глаза у серого человека стали сумасшедшими, и он силой оттолкнул мою руку. «Уберите прочь эту штуку!» — задыхаясь, крикнул он. «Почему это?» — Иридани. Все головы в поле моего зрения вздрогнули и повернулись к нам, когда я выкрикнул это имя. Трейд соскочил со стула, хватаясь за пистолет на боку. Серый человек дернулся в его сторону, и как раз в этот момент луч зеленого цвета протянулся от круглолицого и прожег дыру Веридани. Он упал, кашля кровью и дымом. Все окружили меня наперебой, задавая вопросы. — Как вы сумели вычислить его, капитан? — спросил человек-птица. — Откуда вы узнали, что он шпион? Возник передо мной насатый. И еще много таких же вопросов. «Пойдемте со мной, капитан», — сказал носатый. «Как врач корабля, я приказываю вам пройти в каюту». Я дал ему подойти поближе, а затем садил кулак с кольцом ему в живот. «Вернее, девушку Ванваук, Ваук», — сказал я. Он согнулся пополам и закашлялся, посматривая на меня снизу вверх. «Что? Почему? Кого?» «Когда, где и как, точно», — согласился я. «Существует множество вопросов, которые можно задать. Разница в том, что ты знаешь некоторые ответы, а я не знаю ни одного». Так что я внимательно слушаю. Он продолжал синеть и смотреть на меня так, будто я зашел так далеко, что меня едва можно было рассмотреть. Вперед выступил Тред быстро бормоча: Почему вы ударили его, капитан? Мы надежные люди. Разве вы не видите, что мы все делаем для вашей пользы? Только скажите нам, что вы хотите. Как меня зовут? Капитан Флорин. Командир корабля безопасности номер 43. Вы были временно недееспособны. Где я нахожусь? На командной палубе. Корабль приближается к Грефилу системы Вулф. Что это за кольцо? Оно неожиданно стало сжечь мой палец. Я впервые внимательно рассмотрел его, а голос, объяснявшего что-то трейта, стих до жужжания в ушах. Почему-то на кольцо было трудно смотреть. Его украшали завитки, похожие на миниатюрные неоновые трубки и изысканно изогнутые пластинки от полированного металла, стержни и провода, которые каким-то образом выходили из фокуса, когда я пытался понять, как они соединяются. В центре будто живая пульсировала яркая точка. Огоньки вырывались из трубок и вспихивая бежали по проводам. Я силой попытался снять кольцо с пальца, но мои пальцы скрылись в зыбком тумане, который внезапно сгустился в помещении. Инстинктивно я сделал шаг назад и обнаружил совершенно целую витрину магазина готового платья. Трейд и и все остальные все еще стояли вокруг меня, но пыль на их смокингах свидетельствовала, что они не пожимали рук и не похлопывали друг друга по спине уже долгое-долгое время. Я повернулся, задев манекен. И тот с грохотом полетел на пол. Я наклонился, чтобы рассмотреть расколотую голову и обнаружил, что это снова сенатор. Оглядевшись, я узнал грязный проход в заброшенном складе. «Черт побери, Флорин!» – раздался знакомый голос. Бардл поднимался с пола, держась за голову. «Таких травм в сценарии не было предусмотрено», – заскулил он. «Когда меня нанимали на работу для блага республики, мне ничего не говорили о том, что меня будут швырять на пол во имя высших целей проекта». Я схватил его за воротник. Кто ты? «Кого ты играешь? Кого играю я?» «Мы предоставим вам всю интересующую вас информацию», – произнес голос позади меня. Я обернулся и увидел круглолицево и весь комплект оруженосцев из зеленого бьюйка с автоматами наготове. На мгновение мне захотелось, чтобы кольцо было со мной, хотя я так и не узнал его назначения. Пули засвистели вокруг меня, как летящие гвозди, и я рванулся вперед с одной мыслью – забрать кого-нибудь с собой туда, куда меня пытаются отправить. Но я совершил путешествие в одиночестве. Бьюик замерцал и растаял. Улица исчезла. Сгруппировавшись, я упал на песок. Вокруг была пустыня, а в десяти футах от меня, облокотившись о камень, стоял и лениво улыбался человек-ящерица, одетый во все розовое.